Глава 2 Люблю, очень люблю, славные, хорошо, твердил он. И ему хотелось плакать. Но от чего ему хотелось плакать? Кто были славные? Кого он очень любил? Он не знал хорошенько. Иногда он вглядывался в какой-нибудь дом, И удивлялся, зачем он так странно выстроен. Иногда удивлялся, зачем ямщик и Ванюша, которые так чужды ему, находятся так близко от него, и вместе с ним трясутся и покачиваются от порыва престижных, натягивающих мерзлые постромки, и снова говорил Славные, люблю. И раз даже сказал, Как хватит! «Отлично!» И сам удивился, к чему он это сказал, и спросил себя, «Уж не пьян ли я?» Правда, он выпил на свою долю бутылки две вина, но ни одно вино производило это действие на Оленина. Ему вспоминались все задушевные, как ему казалось, слова «дружбы», стыдливо, как будто нечаянно высказанные ему перед отъездом. Вспоминались пожатия рук, взгляды, молчание, звук голоса, сказавшего «прощай, Митя», когда он уже сидел в санях. Вспоминалась своя собственная решительная откровенность. И все это для него имело трогательное значение. Перед отъездом не только друзья, родные, не только равнодушные, но несимпатичные, недоброжелательные люди все как будто вдруг сговорились сильнее полюбить его, простить как предысповедью или смертью. «Может быть, мне не вернуться с Кавказа?» — думал он. И ему казалось, что он любит своих друзей, и еще любит кого-то. И ему было жалко себя. Но нелюбовь к друзьям так размягчила и подняла его душу, что он не удерживал бессмысленных слов, которые говорились сами собой. И нелюбовь к женщине, он никогда еще не любил, привела его в это состояние. Любовь к самому себе, горячая, Полная надежд, молодая любовь ко всему, что только было хорошего в его душе, а ему казалось теперь, что только одно хорошее было в нем, заставляло его плакать и бормотать несвязные слова. А Ленин был юноша, нигде не кончивший курса, никогда не служивший, только числившийся в каком-то присутственном месте промотавший половину своего состояния и до 24 лет не избравший еще себе никакой карьеры и никогда ничего не делавший. Он был то, что называется «молодой человек» в московском обществе. В 18 лет Оленин был так свободен, как только бывали свободны русские богатые и молодые люди 40-х годов, с молодых лет, оставшиеся без родителей. Для него не было никаких ни физических, ни моральных оков. Он все мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил, и ничего не признавал. Но не признавая ничего, он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а, напротив, увлекался постоянно. Он решил, что любви нет, и всякий раз присутствие молодой и красивой женщины заставляло его замирать. Он давно знал, что почести и звание — вздор, но чувствовал невольное удовольствие, когда на бале подходил к нему князь Сергей и говорил ласковые речи. Но отдавался он всем своим увлечениям лишь настолько, насколько они не связывали его. Как только, отдавшись одному стремлению, он начинал чуять приближение труда и борьбы, мелочной борьбы с жизнью, он инстинктивно торопился оторваться от чувства или дела и восстановить свою свободу. Так он начинал светскую жизнь, службу, хозяйство, музыку, которой одно время думал посвятить себя, и даже любовь к женщинам, в которую он не верил. Он раздумывал над тем, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни, бывающую в человеке. На искусство ли, на науку ли, на любовь ли к женщине или на практическую деятельность. Не силу ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя все, что он хочет и как ему кажется, и из всего мира все, что ему хочется. Правда, бывают люди, лишенные этого порыва, которые, сразу входя в жизнь, надевают на себя первый попавшийся хомут и честно работают в нем до конца жизни. Но Оленин слишком сильно сознавал в себе присутствие этого всемогущего бога молодости — Эту способность превратиться в одно желание, в одну мысль, способность захотеть и сделать, способность броситься головой вниз в бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачем. Он носил в себе это сознание, был гордым и сам, не зная этого, был счастлив им». Он любил до сих пор только себя одного и не мог не любить, потому что ждал от себя одного хорошего и не успел еще разочароваться в самом себе. Уезжая из Москвы, он находился в том счастливом молодом настроении духа, когда, сознав прежние ошибки, юноша вдруг скажет себе, что все это было не то, что все прежнее — было случайно и незначительно, что он прежде не хотел жить хорошенько, но что теперь, с выездом его из Москвы, начинается новая жизнь, в которой уже не будет больше тех ошибок, не будет раскаяния, а, наверное, будет одно счастье. Как всегда бывает в дальней дороге, На первых двух-трех станциях воображение остается в том месте, откуда едешь, и потом вдруг с первым утром, встреченным в дороге, переносится к цели путешествия, и там уже строит замки будущего. Так случилось и с Олениным. Выехав за город и оглядев снежные поля, он порадовался тому, что он один среди этих полей. Завернулся в шубу, опустился на дно саней, успокоился и задремал. Прощание с приятелями растрогало его, и ему стало вспоминаться вся последняя зима, проведенная им в Москве, и образы этого прошедшего, перебиваемые неясными мыслями и упреками, стали непрошено возникать в его воображении. Ему вспомнился этот провожавший его приятель и его отношение к девушке, о которой они говорили. Девушка эта была богата. «Каким образом он мог любить ее, несмотря на то, что она меня любила?» — думал он. И нехорошие подозрения пришли ему в голову. «Много есть нечестности в людях, как подумаешь». А чего же я еще не любил, в самом деле, представился ему вопрос. Все говорят мне, что я не любил. Неужели я нравственный урод? И он стал вспоминать свои увлечения. Вспомнил он первое время своей светской жизни и сестру одного из своих приятелей, с которой он проводил вечера за столом при лампе, освещавшей ее тонкие пальцы за работой и низ красивого тонкого лица. И вспомнились ему эти разговоры, тянувшиеся как жив-жив курилка, и общую неловкость, и стеснение, и постоянное чувство возмущения против этой натянутости. Какой-то голос все говорил «не то», «не то» и точно вышло «не то». Потом вспомнился ему бал и мазурка с красивою «Д». Как я был влюблен в эту ночь, как был счастлив, и как мне больно и досадно было, когда я на другой день утром проснулся и почувствовал, что я свободен». Что же она, любовь, не приходит? Не вяжет меня по рукам и по ногам, — думал он. Нет, нет любви. Соседка барыни, говорившая одинаково мне и Дубровину и предводителю, что любит звезды, была так не то. И вот ему вспоминается его хозяйственная деятельность в деревне. И опять не на чем с радостью остановиться в этих воспоминаниях. Долго они будут говорить о моем отъезде, приходит ему в голову. Но кто это они, он не знает, и вслед за этим приходит ему мысль, заставляющая его морщиться и произносить неясные звуки. Это воспоминание о мусье Капели и 678 рублях которые он остался должен портному, и он вспоминает слова, которыми он упрашивал портного подождать еще год, и выражение недоумения и покорности судьбе, появившееся на лице портного. Ах, Боже мой, Боже мой, повторяет он щурясь и стараясь отогнать несносную мысль. «Однако она меня, несмотря на то, любила», — думает он о девушке, про которую шла речь при прощании. «Да коли я бы на ней женился, у меня бы не было долгов, а теперь я остался должен Васильеву». И представляется ему последний вечер игры с господином Васильевым в клубе, куда он поехал прямо от нее, — и вспоминаются униженные просьбы играть еще и его холодные отказы. «Год экономии, и все это будет заплачено, и черт их возьми!» Но, несмотря на эту уверенность, он снова начинает считать оставшиеся долги, их сроки и предполагаемое время уплаты. А ведь я еще остался должен Морелю, кроме шевалье, вспоминалось ему. И представляется вся ночь, в которой он ему задолжал столько. Это была попойка с цыганами, которую затеяли приезжие из Петербурга. Сашка Б. Флигель-адъютант и князь Д. И этот важный старик». «И почему они так довольны собой, эти господа?» — подумал он. «И на каком основании составляют они особый кружок, в котором, по их мнению, другим очень лестно участвовать? Неужели за то, что они флигили Ведь это ужасно, какими глупыми и подлыми они считают других. Я показал им, напротив, что нисколько не желаю сближаться с ними. Однако я думаю...» Андрей управляющий очень был бы озадачен, что я на ты с таким господином, как Сашка Б., полковником и флигель-адъютантом. Да и никто не выпил больше меня в этот вечер. Я выучил цыган новой песни, и все слушали. Хоть и много глупостей я делал, а все-таки я очень, очень хороший молодой человек, думает он. Утро застало Оленина на третьей станции. Он напился чаю, переложил с Ванюшей сам узлы и чемоданы и уселся между ними благоразумно, прямо и аккуратно, зная, где что у него находится, где деньги и сколько их, где вид и подорожная, и шоссейная расписка. И все это ему показалось так практично устроено, что стало весело, и дальняя дорога представилась в виде продолжительной прогулки. В продолжении утра и середины дня он весь был погружен в арифметические расчеты, сколько он проехал верст, сколько остается до первой станции, сколько до первого города, до обеда, до чая, до Ставрополя и какую часть всей дороги составляет проделанная. При этом он рассчитывал тоже, сколько у него денег, сколько останется, сколько нужно для уплаты всех долгов и какую часть всего дохода будет он проживать в месяц. К вечеру, напившись чаю, он рассчитывал, что до Ставрополя оставалось 7 одиннадцатых всей дороги, долгов оставалось всего на 7 месяцев экономии и на одну восьмую всего состояния, и, успокоившись, он укутался, спустился в сани и снова задремал. Воображение его теперь уже было в будущем, на Кавказе. Все мечты о будущем соединялись с образами амалатбеков, черкешинок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей. Все это представляется смутно, неясно, но слава, заманивая и смерть угрожая, составляют интерес этого будущего. То с необычайною храбростью и удивляющей всех силой он убивает и покоряет бесчисленное множество горцев. То он сам горец, и с ними вместе отстаивает против русских свою независимость. Как только представляются подробности, то в подробностях этих участвуют старые московские лица. Сашка Б. тут вместе с русскими или с горцами воюет против него. Даже неизвестно как портной Мусье Капель принимает участие в торжестве победителя. Ежели при этом вспоминаются старые унижения, слабости, ошибки, то воспоминание о них только приятно. Ясно, что там, среди гор, потоков, черкешинок и опасностей, эти ошибки не могут повториться. Уж раз исповедовался в них перед самим собою — и кончено. Есть еще одна. Самая дорогая мечта, которая примешивалась ко всякой мысли молодого человека о будущем. Это мечта о женщине. И там она, между гор, представляется воображению в виде черкешенки рабыни с стройным станом, длинною косой и покорными глубокими глазами. Ему представляется в горах уединенная хижина, и у порога она, дожидающаяся его в то время, как он усталый, покрытый пылью, кровью, славой, возвращается к ней. И ему чудится ее поцелуи, ее плечи, ее сладкий голос, ее покорность. Она прелестна, но она не образована. Дико, груба. В длинные зимние вечера он начинает воспитывать ее. Она умна, понятлива, дровита и быстро усвоивает себе все необходимые знания. Отчего же? Она очень легко может выучить языки, читать произведения французской литературы, понимать их. Нотр Дам де Пари, например, должно ей понравиться. Она может и говорить по-французски. В гостиной она может иметь больше природного достоинства, чем дама самого высокого общества. Она может петь просто сильно и страстно. Ах, какой вздор, говорит он сам себе. А тут приехали на какую-то станцию, и надо перелезать из саней в сани и давать наводку. Но он снова ищет воображением того вздора, который он оставил. И ему представляются опять черкешенки, слава, возвращение в Россию, флигеля дютанство, прелестная жена. «Но ведь любви нет», — говорит он сам себе, — «почести вздор, а 678 рублей» а завоеванный край, давший мне больше богатства, чем мне нужно на всю жизнь. Впрочем, нехорошо будет одному воспользоваться этим богатством. Нужно раздать его. Кому только. 678 рублей капелю, а там видно будет. И уже совсем смутные видения застилают мысль. И только голос Ванюши, и чувство прекращенного движения нарушают здоровый молодой сон, и сам, не помня, перелезает он в другие сани на новой станции и едет далее. На другое утро то же самое. Те же станции, те же чаи, те же движущиеся крупы лошадей, те же короткие разговоры с Ванюшей — те же неясные мечты и дремоты по вечерам, и усталый, здоровый, молодой сон в продолжении ночи.